нежная привязанность любовь забота нежная привязанность вот то допивал стакан проливая на рубашку любовь и забота как бы не так он снова плеснул себе виски и немного успокоился когда же заговорил вновь никто бы не подумал что еще несколько минут назад он готов был разорвать меня на части возможно я не был достаточно внимателен к ней но это истеричка настоящая истеричка как все актрисы боюсь Ваш успокоительный препарат недостаточно эффективен, доктор Марлоу. На разных людей лекарства действует по-разному, мистер Джерон. И не всегда предсказуемо. Я вас ни в чем не упрекаю, раздраженно ответил он. Заботой, и внимания, да-да. А, да. по-моему, лучше и отдохнуть, выспаться, как следует, черт возьми. Может, дать ей какое-то иное средство, на этот раз более эффективное. Ведь вреда от этого не будет. Нет никакого. Ваша дочь действительно была, как бы это сказать, несколько взвинчена, но мисс Хэйнс своенравная особая. А что, если она откажется? Ха, еще бы не своенравная. Но все же мы попробуем, Потеряв, по-видимому, к этому вопросу всякий интерес, вот ты задумчиво уставился в пол. При появлении заспанного юнгбека он без особого воодушевления поднял глаза и грубо растолкал люка, схватив его за плечо. Вставай, приятель. Тот заворочился, потирая слепающиеся веки. Тот еще сторож, дежурство окончено, ложись в постель. Что-то виновато пробормотав, люк с трудом поднялся и пошел прочь. Зря вы его растолкали, заметил я, все равно ему скоро на работу вставать. Времени уже много, кроме того, прибавил то непоследовательно. Часа через два я их всех растолкаю. Видимость улучшилась, луна светит, без труда можно добраться, куда мы хотели». И как только рассветет, начать съемки. Посмотрев в сторону комнаты своей дочери, он прибавил. Ну, «Так попытайтесь». Я кивнул головой и вышел из кают-компании. Прошло каких-то десять минут. Но за это время лицо Джудит изменилось до неузнаваемости. Еще недавно просто худое, оно казалось измученным. Бедная женщина постояла лет на десять. В комнате стояла угнетающая тишина. Слезы стекали по вискам чудит, капли смочек ушей. На суровом полотне подушки оставались темные пятна. Неожиданно охваченные жалостью и состраданием я произнес. Вам бы следовало уснуть. Зачем? Она сжала кулаки, костяшки пальцев побелели. Ведь мне все равно придется просыпаться. Понимаю, в такой ситуации любые слова прозвучали бы банально. Но сон принесет вам облегчение, мисс Хейнс. Ну хорошо, сквозь слезы проговорила она, пусть это будет долгий сон. Я был настолько глуп, что послушался ее. Хуже того, пошел к себе в комнату и уснул. Спал я больше четырех часов. Когда проснулся, то обнаружил, что в кают-компании почти никого нет. Отто сдержал свое слово и поднял всех ни свет, ни заря. Естественно, ни он, никто другой не сочли нужным разбудить меня. Я находился в числе немногих, кто не был занят в тот день. Отто и Конрад сидели в кают-компании перекофе. кофе. Оба были тепло одеты, готовы отправиться на съемку. Конрад вежливо поздоровался со мной. Джерон промолчал. Затем Отто сообщил, что граф Нил Дивайн, Аллен, Сессил и маленькая Мэри, захватив киноаппаратуру, отправились на снегоходе по дороге Лернера, И что они с Конрадом едут следом. Хендрикс и три апостола работали поблизости со своей звукозаписывающей аппаратурой. Смит и Хейтер отправились час назад в Тунгеем. А то, что штурман не разбудил меня и ничего не сказал о предполагаемом путешествии, я сначала растерялся. Но по размышлению я пришел к выводу, что расстраивался ни к чему. Такое решение говорило об уверенности Смита в себе и выходит о моей... Уверенности в его силах. потому что ему и не понадобилось никаких напутствий. Захватив портативную камеру, Хейсман вместе с Юнгбеком на рабочей шлюпке обследовали побережье. Вместо Хейтера помогать ему взялся Гоэн, как моя дочь, доктор Марлоу. Поднялся, допив свой кофе, Джеран. «С ней будет все в порядке», — ответил я еще не знаю, как жестоко я ошибаюсь. Мне хотелось бы поговорить с ней перед уходом. О чем тут еще разговаривать, подумал я, но от комментариев воздержался. У вас нет возражений медицинского характера? Медицинского характера нет, у меня есть соображение здравого смысла. Я и ввел дозу сильнодействующего снотворного. Вам ее не разбудить, но ведь надо подождать самое малое 2-3 часа. Если вы не хотите следовать моим советам, мистер Джерон то зачем что-то спрашивать? Справедливое замечание. Ну, пусть отдыхает. Направившись к двери, он остановился. «Какие у вас планы на сегодня, доктор Марло? Кто остался в бараке, кроме вашей дочери и меня?» «Мэри Стюарт», «Затем Лонни», «Эдди», «Сэнди» на супес. Ответил вот то, «Да, что они спят. «Насколько мне известно, да, в чем дело?» «Нужно похоронить Страйкера». «А, да, конечно, Страйкера. Я не забыл, но знаете ли... Может быть, вы сами этим займетесь? Хорошо, много вам обязан. Кошмарная история. Еще раз спасибо, доктор Марлоу. В развалочку точно утка, он с решительным видом направился к выходу. Чарльз, мы опаздываем. Оба ушли. Я налил себе кофе, но есть ничего не стал, не до еды было. Отправившись в хозяйственный блок, отыскал лопату. Фирн был не слишком глубок, не больше фута, но земля успела промерзнуть. Чтобы выкопать яму, пришлось провозиться полтора часа и как следует вспотеть, что весьма опасно в столь высоких широтах. Убрав лопату, я поспешил в жилой блок, чтобы переодеться. Утро было морозное, ясное, солнце еще не успело взойти, и потому не следовало долго оставаться на дворе. Пять минут спустя, повесив на шею бинокль, я неслышно закрыл за собой дверь. Было уже около десяти, но ни Эдди, ни Сэнди, ни Лонни, ни Мэри Стюарт не вышли из своих комнат. С первыми тремя, испытывавшими отвращение к физическому труду, было ясно, эти своих услуг предлагать не станут. Что касается Мэри Стюарт, та могла попросить, чтобы я захватил ее с собой. По разным причинам, из любопытства, страсти к исследованиям, потому что ей приказано наблюдать за мной, или попросту потому, что в моем обществе она чувствовала бы себя...